В опасные воды отправили еще пять военных судов республики, и два из них теперь спешили обогнуть голову змеи и выйти к восточному побережью Узза. Что-то странное начало там твориться, и на будущее следовало иметь запас сил, готовых разрешить любые проблемы. Капитан Тени Ядриги, маг третьего ранга Скавр, уже который день плавания едва сдерживал раздражение.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 Сипло прошептал Лиер кавр, ощущая, как предательски сжалось сердце. И тут же крики матросов на палубе заставили его посмотреть в небо над шхуной. Огромный молочно-белый шар, почти в половину сажени диаметром и с длинным косматым шлейфом, по пологой дуге облетал место начавшегося сражения, и на глазах у растерявшихся моряков с ревом врезался в правый борт ярости стихии.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 По левому борту в небеса ударил гигантский столб воды, становясь на пути упорожденного бездной или еще какой мерзостью оружия пиратов. С ревом тысячи бомб взметнулись клубы пара, и смертельный снаряд врезался в защиту тени. Кажется, Скавр на мгновение потерял сознание, потому как, очнувшись, он уже лежал на палубе рядом с телом первого помощника, заваленный какими-то обломками.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 Накаченные под завязку магией, но все такие же бараны. Они, даже падая в бездну, будут продолжать интриговать и грызться за власть, скоты.